Глава пятая. Мир, сострадание и прощение. За месяц отчаянных попыток выжить на улицах Барселоны я осознал слова мерзавца Полита «Ты сирота и вокруг война. Поверь мне, приятель, тебе нужны деньги. Тебе и с деньгами-то придется хреново». Барселону было не узнать. Окончательно установилась летняя жара, и вонь на разрушенных улицах сделалась нестерпимой. Мои раны зарубцевались, хотя некоторым шрамам суждено было остаться на всю жизнь в качестве напоминания, что люди по природе злы. Днями напролет я, скрестив ноги, сидел на улице возле перевернутой кепки и играл на гитаре. Иногда удавалось заработать несколько монет и купить хлеба и каких-нибудь овощей. За день я видел больше ботинок, чем лиц, и обнаружил, что если глаза — зеркало души, то ботинки — это практически сама душа. Ботинки похожи на людей. Они бывают чистые и грязные, отмерившие сотни километров и едва вышедшие в мир, неудобные, тесные, оставляющие кровавые мозоли и мягкие, подходящие точно в пору те, что продолжат путь, даже если будут разваливаться на части, и те, что на вид одно, а на деле совсем другое, щегольские туфли и башмаки по бродяжек. Всех и не перечислить. И каждая пара многое может рассказать о своем владельце. Времена были непростые, люди стали прижимистей, но хотелось и отвлечься, и некоторые останавливались дослушать песню. А если находилась монетка, мои труды вознаграждались. Я сочинял песни почти обо всем. О своих чувствах, убеждениях, надеждах. Были у меня и нахальные песни, и нежные, искренние и не очень. Но чаще всего я пел о Хлое. Хотя никогда не исполнял на публике нашу песню. Она предназначалась только для Хлои и для моих одиноких ночей. Мое любимое место было на углу отеля Мажестик на бульваре граси Этот район пострадал меньше остальных, в тамошнем воздухе еще витали остатки благополучия. Можестик был роскошной гостиницей, где останавливались немногочисленные посетители города, в основном репортеры, военные корреспонденты, почетные гости или те, кто оказался здесь проездом. Дежуривший по выходным администратором меня не взлюбил. И стоило показаться у входа, как он угрожал вызвать полицию. Какую полицию? Будто полиции нечем больше заняться, кроме как гонять нищего музыканта. Но в гостинице была своя служба охраны, и если я спорил, появлялись двое неприятных типов, которые угрожали отобрать весь мой заработок, поскольку, по их словам, эти деньги принадлежали постояльцам. Я легко относился к подобным дрязгам. Они были частью моей жизни. Я продолжал играть возле Можестика. Место не самое людное, но тем не менее доходное. Тем, кто приезжал в Барселону ненадолго, жаль было бедолаг, оставшихся в городе. Им ничего не стоило бросить мне пару монет, прежде чем сесть на корабль или на самолет, и отбыть на родину. К тому же местные деньги уже не пригодятся в других странах. Так почему бы не отдать их? Я заметил, что люди делятся на два типа. Одни бросают монетку ради тебя, чтобы облегчить твою участь, а другие — ради себя, из самодовольства. Вторых было большинство, но, честно говоря, мне было неважно, по какой именно причине наполняется моя кепка. А особенно я любил, когда люди останавливались послушать. Некоторые даже просили спеть песню еще раз, и я видел, как одни и те же ботинки раз за разом отбивают ритм носком или каблуком. Если очень хотелось есть, я отправлялся в другое место и устраивался напротив бакалейной лавочки Кастелло. Это было даже ближе к дому. Когда-то мы приходили сюда с мамой за фасолью, колбасой и консервами. Сеньор Костелло был порядочно старше моего отца и производил впечатление человека серьезного и недружелюбного. Может, из-за пышных усов мешавших понять, не улыбается ли он. Впрочем, другие приметы обычно указывали на то, что нет, не улыбается. Зато улыбка всегда играла на лице его жены, Доньи Пипиты. дони Пипита была так широка, что, наверное, могла пройти только в двухстворчатую дверь и с сильными руками, сильнее, чем у сеньора Костелло, но отличалась добродушием и легким нравом. Доню Пипиту все любили. В первый же раз, когда я сел играть на тротуаре напротив, Она подошла сказать мне пару ободряющих слов. Когда я поднял глаза, лицо ее исказилось горестной гримасой. Она узнала меня. Она помнила и меня, и маму. Больше маму. О маме она говорила так, будто я не был с ней знаком. Но это было неважно. Возможно, способность пробуждать в людях такого рода чувства и отличает живых от мертвых. С того дня, если живот сводило от голода, я приходил туда, и стоило мне сыграть несколько песен, как Донья Пипита, смахивая слезинку, выносила мне заботливо приготовленный бутерброд. «А кто эта девушка из песни? Она правда живет в горах?» Более того, словоохотливая Донья Пипита вскоре рассказала всем покупательницам, кем была моя мама и какой хороший мальчик я сам. Некоторые женщины, растроганные ее слезами, угощали меня чем-нибудь, выйдя из лавки, или давали монетку-другую со сдачи. Так что дела мои могли быть и хуже. В некоторых районах города люди умирали от болезни или истощения прямо на улицах. Когда начинало вечереть, я возвращался домой. Дыру в стене гостиной я закрыл шторами и простынями. Они не спасали от сильного ветра, но поскольку погода стояла мягкая, Единственное, что у нас еще оставалось хорошего. Замерзнуть я не боялся. Еще я навел в квартире порядок, чтобы она обрела жилой вид, как раньше. В ней многого не доставало, зато теперь можно было смотреть по сторонам почти без отвращения. Заработанные деньги я складывал в жестяную коробку. Я копил на Уругвай. Постепенно эта идея обрела ясные очертания. Если накоплю достаточно, куплю билет, пересеку Атлантику и найду отца. Конечно, на билет денег пока не было, но даже если бы и были... Что потом? С чего начать? А там, в Уругвай, что? Нужны будут деньги еще на еду и на ночлег, на поиск информации, на транспорт. Мне предстояло путешествие на край света, нельзя было предпринимать его с пустыми руками». С одной стороны, столь масштабный замысел вызывал у меня тревогу, с другой — я с нетерпением ждал дня, когда пущусь в странствие. Вечерами я читал. Из дома вынесли все, но книги оставили, за что я был вором очень благодарен. Жюль Верн вдохновлял меня. Если его герои могли преодолеть испытания и добиться своего, почему же я не смогу? Я засыпал над книгой, и мне снились далекие горизонты, экзотические страны, бескрайние моря и исполинские горы. Теперь моей любимой книгой стали дети капитана Гранта. Брат с сестрой путешествуют по миру в поисках отца, которого все считают погибшим, но у них есть приблизительные координаты, а некоторые персонажи оказывают им неоценимую помощь, в то время как у меня – Никого и ничего нет. Только лист бумаги с непонятными словами, буквами и цифрами, которые я уже выучил наизусть. Приор, CA-19, Барселона, Уругвай, М2, П4, К-14. Каждый день я перечитывал эти указания, надеясь заметить что-то такое, что раньше ускользало от моего внимания. А пока я строил планы однажды отправиться в Америку, мой город потихоньку пустел. Многие умерли, многие уехали. Поражение защитников республики казалось неизбежным, хотя и не всем. Даже в этом люди не могли договориться. Республиканцы еще делились на два лагеря. Одни были готовы бороться до последней капли крови, а другие стремились к миру любой ценой. Думаю, я принадлежал ко вторым в основном потому, что не испытывал ни малейшего желания брать в руки оружие и идти убивать людей, которые ничего плохого мне не сделали. Если собираешься убить человека, для начала надо хотя бы познакомиться с ним, просто из вежливости. Помню, я сидел возле лавки сеньора Костелла, перебирая струны, когда мной вдруг овладело странное чувство, будто я остался один во всем мире улица словно вымерла. Конечно, она никогда не была очень оживленной, но какая-то жизнь обычно чувствовалась. Я задумался, какое сегодня было число. 18 июля. Не праздник, обычный день. Я вдруг понял, что не слышу ни громкого голоса Донии Пипиты, ни звона дверного колокольчика. Покупатели не показывались. Окна домов были открыты, но и оттуда не доносилось ни звука. Я тронул струны, просто чтобы понять, не оглохли. Очевидно, тишина эта была неспроста, и поскольку я дал себе слово никогда больше не игнорировать интуицию, я встал и зашел в магазин. Донья Пипита, сеньоркас. Чщ! Над собравшимися внутри людьми плыл мужской голос но из-за его несколько металлического тембра и радиопомех я не мог разобрать ни слова. «Ассанья!» — сказал кто-то. «Кто?», -то. «Кто? — шикнула какая-то женщина почти с ненавистью. «Признаюсь, я не очень следил за новостями. Зачем? Самые последние новости я ежедневно наблюдал своими глазами. Мне не нужен был здоровенный лист бумаги, чтобы узнать, что происходит». Тем более было очевидно, каждый льет воду на свою мельницу. Но, если совсем честно, больше всего я не любил газеты, потому что не умел их сворачивать. Другое дело книга. Страницы легко перелистываются, не загибаются, не вылезают и не теряются. Когда я смотрел, как отец, еле видный за испещренными мельчайшими буковками листами бумаги, пытается перевернуть страницу, мне хотелось ее поджечь, эту газету. «Кто такой Асанья? Важная птица?» «Чш!» Зло шикнула та же женщина, сопроводив звук жестом, каким обычно с кухни прогоняют собаку. Я замолчал. Но не из-за нее, а из-за остальных. И стал прислушиваться. Речь шла о войне между испанцами, и говорящий призывал положить ей конец и объединиться. Все уже почти час слушали это выступление, Я застал только самый конец. Но моральное обязательство, и прежде всего моральное обязательство тех, кто страдает от этой войны, состоит в том, чтобы, когда она закончится, как мы того желаем, извлечь из этого опыта, из этой горькой науки, максимальную пользу. И когда наш факел подхватят новые руки, новые люди, новые поколения, если кровь их вскипит однажды гневом, и испанский дух воспламенится вновь ненавистью, нетерпимостью и жаждой разрушения, пусть вспомнят они о погибших и выслушают их урок, урок людей, явивших величие духа, павших в яростной битве за величественный идеал, который сейчас, укрытый матерью землей, уже не ведают ни ненависти, ни злобы, и, посылая нам лучи света, спокойного и далекого, как свет звезд, «Передают послание вечной Родины, говорящей всем своим детям мир, сострадание и прощение». Гром аплодисментов донесся из городского совета Барселоны, где произносилась эта речь. Радиоприемник, казалось, взорвется. Собравшиеся в магазине растерянно переглядывались. «Сострадание и прощение...» произнес крепкий мужчина, явно разочарованный услышанным. «И еще мир!» — подчеркнул сеньор Кастелла. «Разве не этого мы хотим?» «Хотеть-то хотим, но...» «Какой ценой?» «Любой!» — вмешался кто-то. «Дерьмо какое-то!» — мрачно подытожил первый и вышел. Люди стали расходиться. Пряча радио под прилавок, сеньор Костелло озабоченно посмотрел на меня. — А тебе чего? — Ничего, сеньор, я только... — Может, пойдешь, споешь на улице? — Я... я думал, вам не нравятся мои песни? — Еще меньше мне нравится, когда ты торчишь здесь. — Хорошо, сеньор. Я уже повернулся к выходу, когда он вдруг спросил. — А ты что думаешь? про речь о Сании! «Я... я не знаю». Сеньор Костелло никогда со мной не разговаривал, только смотрел издали, хмуро опустив одну бровь. «У тебя нет идеалов?» «Идеалов? Во что ты веришь?» Сеньор Костелло был из тех уникумов, что могут болтать ни о чем с очень сердитым видом. «Ах, да, конечно, есть». — Вот и отлично. Какие бы они ни были, не вздумай идти на эту войну, о которой все говорят. Ясно? — Да, сеньор, конечно. Хорошо. Потому что кончится это тем, что будешь вебра рыб кормить. — Вебра? Я так растерялся, что сеньор Костелло вышел из-за прилавка. — Послушай, парень, хочешь, борись за свои идеалы. Но не надо за них умирать, ясно? Смерти нет никакого смысла. Для жизни она совершенно бесполезна. После этого он легонько, но решительно подтолкнул меня к выходу. Я стоял на улице, осмысляя произошедшее. И вот к чему пришел. Во-первых, сеньор Костелло беспокоится обо мне больше, чем можно было подумать. Во-вторых, и чуть ли не в главных, Он слушает мои песни. Однако он так и не улыбнулся. Из-за выступления Асании многие занервничали. Особенно те, кто не жаждал ни мира, ни сострадания, ни прощения. Ситуация усугубилась. Как будто для того, чтобы настала благословенная тишь, сначала должна была пронестись буря. Республиканские лидеры злились, их стали раздражать умеренные настроения. Власть ускользала у них из рук, и на каждом шагу им стали мерещиться предатели. Если раньше власти называли дикарями и анархистами, теперь ее представителей стали звать убийцами. Всего через два дня мне предстояло убедиться в этом самому. Было пасмурное утро. Черный автомобиль резко затормозил у магазинчика сеньора Костелло. Виск тормозов испортил мне кульминацию песни. Из автомобиля вылезли четверо вооруженных мужчин бандитского вида и вошли в лавку. Прохожие опустили глаза и ускорили шаг. Сеньора Костелло вытолкали на улицу под крики «Доньи Пипиты». Ее выволокли тоже. Обоих швырнули к стене у магазина. К виску сеньора Костелло приставили пистолет. Доня Пепита рыдала и молила о пощаде, повторяя снова и снова, что им нечего скрывать, что они за республику. Но казалось, что незнакомцам на это плевать. Им и на республику было плевать. Просто распоясавшиеся юнцы, дорвавшиеся до власти. Я встал и перекинул гитару за спину. Я столько уже повидал, что дошел до предела. Устал быть безмолвным свидетелем устал что горстка грязных бандитов считает себя вправе творить что вздумается просто потому что ввязалась в войну и теперь проигрывает наверняка эти ребята раньше были батраками чувствовали себя униженными и обездоленными и теперь вымещали злость на первом встречном человеке у которого было хоть что то свое я подошел к ним двое караулили сеньора костел и донью пепиту на улице Еще двое громили магазин. «В чем дело?» — спросил я. Тот, что держал на прицеле сеньора Костелло, только растерянно оглянулся, но другой тут же выхватил пистолет и наставил на меня. Очевидно, он был главарем или претендовал на эту роль. «Жить надоело, сынок!» У самого пушок над губой едва пробился, а уже зовет меня сынок. «Нет?» Тогда убирайся, не зли меня. — Конечно, сеньор. Дунья Пипита смотрела на меня в ужасе, явно желая, чтобы я скорее ушел. — Я только хотел сказать, что эти люди не предатели. Бандит зло посмотрел на меня. — А ты почем знаешь? — Вши твои рассказали. Его товарищ осклабился. — Просто знаю. Мы знакомы. «Жизнью поклянешься?» «Не люблю клятвы». Он схватил меня за плечо и неожиданно сильно впечатал в стену. Навалился всем телом мне на спину, прижал мою голову к облупленной штукатурке. «Хочешь, чтобы я засунул гитару тебе в задницу?» «Нет, сеньор», — с трудом ответил я. «Провоцировать меня вздумал?» «Нет, сеньор», — повторил я. В этот момент двое других вышли из лавки, жуя что-то. Разумеется, они не заплатили. «Там ничего нет!» «А вот здесь у меня, кажется, кое-что есть!» — сказал главарь, по-прежнему прижимая мою голову к стене. «Что с этими делать?» «К стенке их! И этого!» — бросил тот, наконец выпуская меня. Мы с сеньором Костеллой и Донни, и Пипитой оказались на том самом месте, где я обычно сидел с гитарой. Моя кепка еще валялась на тротуаре. Ее перевернули пинком, жалкие монеты покатились по улице. До ней Пипито умоляла... Нет, нет, пожалуйста, мы же ничего не сделали. Заткнись, жордяйка!» Отпустите жену. Никто никого никуда не отпустит. Эй, это мне. Оставь гитару. Я прислонил гитару к стене, как было сказано. Мы стояли на тротуаре, глядя на этих подонков, которые явно наслаждались своей властью. Соседи со страхом и любопытством выглядывали из окон. Прохожие, завидев происходящее, поворачивали обратно или ныряли в ближайший подъезд. Наши судьбы были нам не подвластны, как и слезы, катившиеся из глаз Доньи Пипиты. Главарь отдал короткий приказ, его дружки прицелились. Один из них, дрожа, все оглядывался на командира. «Эй!» — крикнул тот нам. «Лицом к стене, черт вас дери!» Забавно. После всех перипетий я умру, расстрелянный четырьмя негодяями, глядя на печальную, утратившую свою белизну, стену. Самое странное, что мне было все равно. Я голодал, копил гроши, мне было плевать. Может, выстрел прекратит, наконец, мои мучения? «Трусы!» — крикнул сеньор Костелло. Потом взглянул на меня, и я впервые увидел улыбку за его усами. «Спокойно, сынок. Будь мужчиной». Я кивнул, а сеньор Костелло обратился к жене. «Я люблю тебя, Пеппи». «Тавсь!» «Убийцы!» — донеслось из ближайшего окна. «Трусы!» — подхватили соседи. «Цельс!» Я вдохнул полной грудью. Я гордился собой. Мне нечего было стыдиться. На память пришла Хлоя. Мои последние мысли будут о ней. Жаль. Она подумает, что я забыл ее. Она никогда не узнает, что со мной случилось. «Пли!» Я стиснул веки. Раздались выстрелы. Я почувствовал, как пуля ударила в спину. Дыхание перехватило. Я упал на колени. Донья Пепита рухнула, как подкошенная, но сеньор Костелло устоял, хотя колени его дрожали. Палачи расхохотались на всю улицу. Громче всех смеялся главарь. Я не успел ничего понять, как грудь моя снова наполнилась воздухом, и я задышал. Боли не чувствовалось. Только слегка там, где пуля ударила в тело. Я был уверен, что это адреналин мешает мне осознать происходящее и думал, что вот-вот упаду. Но тут я услышал, как бандиты сели в автомобиль и уехали так же внезапно, как приехали. Почему я еще не умер? Неужели это так долго? Я посмотрел на Донью Пипиту и удивился, не увидев крови. Сеньор Костелло попросил помочь занести ее в лавку. Он говорил обычным голосом, хотя был явно потрясен. «А я?» Я не шевельнулся. Я видел все, словно в замедленной съемке. Какой-то гул размывал остальные звуки, включая смех главаря, по-прежнему отдававшийся у меня в голове. Вокруг стали собираться соседи. Все хотели помочь — Меня подняли, но я не держался на ногах, и какие-то люди отвели меня в лавку. Таким же образом помогли сеньору Костелло и Донье Пипити. Нас усадили на стулья за круглый столик в углу. Люди возбужденно переговаривались, делясь ненавистью к мерзавцам. Судя по всему, тени впервые проделывали этот номер. — Моему двоюродному брату устроили то же самое на Виала и Тана, — сказал кто-то. Шел с друзьями из таверны, бедняга. Один после этого умом тронулся, да и остальные еще не оправились. — Нет такого права! — Чего у них нет, так это совести, дикари! Какой-то мужчина подошел ко мне почти вплотную и пригляделся. У него были до смешного маленькие круглые очки, а дышал он таким перегаром от бренди, что свалила бы и лошадь. — Это гитарист, — сказал он. Играет иногда возле нашего дома. Дочка обожает его песни. Почему его схватили вместе с Костелло? Не знаю. Сам полез, наверное. Медный дурачок. Разговор доносился откуда-то издалека, будто все это было не со мной. Эй, приятель! Слышишь? Любитель выпивки подошел так близко, что я ощутил вкус бренди. Судя по жестам, он похлопывал меня по щекам, но я ничего не чувствовал. Мысли ворочались с трудом. По спине бежал холодный пот, я едва держался на стуле. «Дайте ему глоточек!» Кто-то принес с прилавка бутылку. Тип в очках зубами вытащил пробку, стиснул мне пальцами челюсть, отчего рот у меня открылся и влил жидкость, как в воронку. Я закашлялся, отплевываясь, как если бы заглотил целый океан. Целый океан пылающего и горького огня. «Хорошо. Пришел в себя, кажется. Так и было. Холодный пот мгновенно высох. Теперь меня жгло жаром. «Что? Что случилось? Не помнишь? Меня убили». «Да, можно и так сказать», — кивнул тип в очках. «Я... умер». «Нет, это шутка, малыш. Жуткая до черта, но, в конце концов, всего лишь шутка». «Шутка?» В голове по-прежнему был хаос, и я почему-то знал, что мне нужно говорить, говорить, иначе я никогда не выберусь из той дыры, в какую провалился. «Сначала ставят к стенке, потом стреляют в воздух, а кто-нибудь бросает тебе в спину камень, как будто это пуля». «В меня не выстрелили?» «Строго говоря, нет». «А Донья Пипита?» «Упала в обморок, бывает». «А сеньор Костелло?» «Еще не оправился от потрясения». «Господи, я думал, нас убьют». Мой собеседник развел руками. «Все так думали. Может, у них оказалась кишка тонка. А может, хотели поразвлечься. В любом случае, главное, что ты жив». Какая-то девочка протискивалась сквозь толпу с моей гитарой и кепкой. «А моя я же велел идти домой!» Строго сказал ей мужчина в очках. «Но я увидела гитару, папа, и...» Девочка ласково взглянула на меня и протянула гитару, кепку и три монетки. «Спасибо», — сказал я, заново обретая себя. «Мы всегда тебя слушаем с балкона. Я попросила у папы гитару на день рождения. В следующем месяце мне будет одиннадцать. А моя детка... Иди домой к маме!» Я встал на ноги, голова слегка кружилась. Постепенно восстановилось равновесие. Донни Пепита по-прежнему лежала на полу, а сеньор Костелло сидел на стуле с отсутствующим потерянным видом. Окружающие наседали на него с расспросами, пытаясь вернуть назад, но найти дорогу было непросто, я уже в этом убедился. Возвращение зависело от решения, принять которое следовало за доли секунды. Готов ли ты к тому, что возвращение причинит боль, Или предпочтешь забыться и потеряться навсегда? Я нашел обратный путь, понимая, что у меня осталось всего четыре жизни. В свои шестнадцать лет я уже истратил три. Я никогда не был силен в математике, но этого и не требовалось, чтобы заметить. Такая статистика не сулит мне ничего хорошего. После расстрела я старался реже появляться в том районе. Люди начали узнавать меня на улице, а мне комфортнее было в неизвестности. Дела шли лучше, когда я жил подобно призраку, так что я почти всегда избегал разговоров и вежливо отказывал, если просили сыграть что-нибудь на заказ. И все равно люди были добры ко мне, иногда угощались ясным или отдавали что-нибудь из одежды своих сыновей, ушедших на войну. Сеньор Костелло оправился после истории с бандитами но Донья Пипита изменилась навсегда. Что-то погасло в ней. Она по-прежнему улыбалась покупателям, была любезна, но уже не лучилась жизнью, силой, некогда защищавшей ее. Теперь, завидев на улице, меня чаще догонял и угощал чем-нибудь сеньор Костелло. Я отнекивался, зная, что они с трудом сводят концы с концами, но он настаивал, и я понимал, что порадую его, если приму подарок. При этом губы его по-прежнему не улыбались, но вечно усталые глаза прищуривались, и от них разбегались морщинки, отчего он казался старше. Именно сеньор Костелло уговорил меня пойти работать к его брату, другому сеньору Костелло, которого я вскоре стал называть шефом. Первому сеньору Костелло не нравилось, что я целыми днями слоняюсь по улицам, как бродяга, и он договорился с братом, что тот возьмет меня к себе. Он так все устроил, что я подвел бы его отказом. К тому же мне нужны были деньги, и работа была посильная, не предполагавшая общение с людьми. Я заканчивал в два, так что потом еще мог играть на гитаре и побольше откладывать на поездку в Ругвай. «Где я работал?» На кладбище. Кем? Могильщиком.